взаимоотношения на работе или в бизнесе. Открытие. Оснастка твоей жизни. Когда оснастка твоей жизни не соответствует твоим желаниям, это сильно снижает само качество жизни. Как скорость и качество строительства дома тормозится из-за отсутствия нужных инструментов, так и качество твоей жизни страдает из-за нехватки необходимых компонентов. Как ты себя чувствуешь в данный момент? Прислушайся к своему внутреннему состоянию. Нравится, как ты себя ощущаешь? Состояние ровное? Нет чувства подавленности, стресса? Отсутствует агрессия? Можешь ли ты включить состояние восторга и удивления живой связностью вокруг? И включать его всегда, независимо от ситуаций, в которых оказываешься? Это... Управление своим состоянием Триггер на включение в себе состояния Когда тебе нравится твоя жизнь Когда тебе нравится то, что с тобой происходит Добавь в свою оснастку это состояние Ведь оно безоговорочно приближает тебя к блаженству Открытие Удивление Зачем люди удивляют друг друга? чтобы разрушить стереотипы, в том числе личные, и снять некие барьеры, то есть войти в доверие к собеседнику. Если посмотреть, как это работает на примере отношений мужчины и женщины, то станет очевидно, что для достижения цели мужчина готов удивлять ярко, энергично, легко, используя все ресурсы. Чем весомее цель, тем более неудержим он в своем порыве удивить, а значит, Получить желаемое. А давайте заменим слово «женщина» на «игра», а «мужчина» на «выигравший». Получается, чтобы добиться внимания игры и стать выигравшим, необходимо просто делать то, что мы и так делаем постоянно – удивлять. Энергично, ярко, используя все возможности и ресурсы, и неудержимо продвигаясь вперед. И тогда даже в случае поражения выигравший получает новую энергию, энергию отказа, которая делает его еще более ярким и совершенным. Открытие Танец жизнью Сталкиваясь с новым вызовом, можешь ли ты не противостоять ему, не бороться с ним, что ты бесконечно любишь делать, а просто танцевать. Танцевать с новым и необычным. Может быть, именно этот вызов несет то, чего ты даже не знаешь. Танцуй с ним. Танго, вальс, нужен танец, а не айкидо. Зачем же сразу бороться? Попробуй танцевать. Настроенность на борьбу с миром со своими состояниями и привычка кайфовать от борьбы тоже может приносить счастье. Если ты привык генерить счастье в преодолении и труде, то вполне можешь быть счастлив. Но это невыгодное счастье. Пусть не химическое или наркотическое, а просто трудное, оно изнашивается и изнашивает тебя. Ты себя изнашиваешь. Открытие Фокусировка Не фокусируйся на одной точке, а позволь себе проявиться в месте, о котором пока даже не догадываешься. Чувствуй, думай, выражая изнутри образующегося желаемого целого и связанности. Фокусировка на одной точке для вероятности прорыва невыгодная стратегия. Запускай множество импульсов без оценки и без определения потенциала на самом старте. Безусловно, точка феноменального прорыва существует. Это место, где феноменальный результат проявится впервые. Но разве хочется быть певцом одной песни, известным только чем-то единственным? Не отказывай себе в участии в разных формах проживания жизни. Создавай точки, которые будут набухать. Тогда однажды случится та самая точка феноменального прорыва, которая создаст каскад грандиозных прорывов. Проявление человека, группы людей или общества складывается и назначается Богом. Высшим разумом, мирозданием вселенной, кому как ближе. Ты лишь способствуешь формированию среды, чтобы данная явленность случилась, как если бы вся полнота отсутствующего вдруг проявилась в каком-то моменте, встречаясь с полнотой явленного. Так маленькие родники, сливаясь друг с другом, образуют мощный речной поток. Открытие Ошибка – твой главный бриллиант Ошибайся лучше Каждая ошибка – изучение области, где в случае неуспеха, знаешь Что там либо ничего нет, либо как ты делал, не работает и если результатом действия стала ошибка, ты приобрел главный актив Поэтому лучше всегда делать и не жалеть Я часто употребляю выражение «действенное действие». И на первый взгляд кажется, что это то действие, которое приводит тебя к результату. На самом деле, действенное действие – сложение всех твоих действий на определенном временном промежутке, ставшее результативным. Люди придают гиперзначимость одной единичной своей попытки. Представь, что я запаковал 120 своих попыток в некий слот, Одно из этих действий, хотя бы одно, приведет меня к результату, и я приравниваю эти 120 разных попыток к одному действенному действию. Понятно, что если ты изначально не обладаешь такой системой представлений, то будешь продолжать, пока не лопнет терпение. Слишком большой соблазн. Вокруг очень много людей, которые скажут, «Ты столько попыток сделал, не получилось». Да и у тебя и самого 100% уверенности нет. А что если сразу определить? Ты будешь совершать 120 попыток при продвижении к своему замыслу. И все эти 120 попыток ты назовешь одним актом. Вот конкретный прием по поддержанию своего хорошего внутреннего состояния и обретению настройки дееспособности. Открытие СЕКРЕТНЫЙ СОУС Команды создаются из людей с разным опытом и разной насмотренностью. Но это не основание устраивать иерархию. Равенство в незнании. Вот что роднит людей, вкладывающих все, чем они владеют для успеха операции. Равенство в незнании в устремленности проникнуть в замышляемое – вот секретный соус. Убедитесь при этом в том, что существует достаточность хаоса как условие порождения нового. Иначе ничего не породится. озарение Как совершить Действенное действие Как сделать так, чтобы с тобой всегда случалось действенное действие и принимались актуальные, приводящие к задуманному решению? Для этого необходимо быть частью субъекта коллективного развития, некого, забочащегося о тебе сверхразумом. Субъект коллективного развития состоит из сообщества ярких и неравнодушных к тебе людей. Когда они о тебе заботятся, ты тоже заботишься о них, и возникает кумулятивный эффект. Все мысли, возникающие в твоей голове, это мысли окружения, с которым ты связан, а ты есть синтез всего этого. Говоря метафорическим языком, чего стоят многочисленные приложения на вашем телефоне, если они отключены от обновлений в магазинах приложений App Store или Google Play? Зачастую приложения просто перестают работать или устаревают, лишаясь актуальных изменений и доработок. Так и ты, в отрыве от субъектов коллективного развития, лишаешься доступа к действенному действию. И в тебе накапливаются неактуальные вещи, а потом приходит боль. Ты начинаешь процесс обезболивания и вступаешь на путь необратимых изменений, приводящих к бесславному концу. А если изначально позаботиться о себе и присоединиться, либо поместить себя в субъект развития, в котором обновление твоих приемов практик и представлений происходит естественным путем, как происходит автоматическое обновление приложений в телефоне. Благодаря этому озарению, произошедшему со мной 12 лет назад, я, Игорь Рыбаков, создал вокруг себя большое количество сообществ, таких как Рыбаков Фонд про женщин, Эквиум, X10 сообщества, Рыбаков Юниверсити. Я создал их, чтобы быть окруженным такими людьми в бизнесе, филантропии и педагогике. Эти субъекты автоматически поддерживают и обновляют актуальность моих подходов и методов. Именно благодаря им в Рыбаков Юниверсити и Академии X10 создается среда, в которой пришедшие люди научаются совершать действенные действия и впитывают то, что при желании может впитать каждый из вас.